Глава 32. Наконец-то депеша. Ричард Скэрти, капитан королевских кирасиров и доверенный королевы, сидел у себя в комнате в усадьбе сэра Мармадюка Уэда. Около него, так что можно было дотянуться рукой, стоял маленький столик. А на нём графин с вином и серебряный кубок. Он уже успел осушить третий кубок, но вино сегодня не разгоняло его мрачного настроения. Шёл уже третий день его пребывание под кровлей сэра Мармадюка Уэда, а он нисколько не продвинулся в своих попытках выяснить расположение хозяина и его семьи. Жизнь в доме шла по строго установленному этикету, отношение семьи к офицеру не выходило из рамок холодной учтивости, и помимо того, к чему хозяева дома были вынуждены необходимостью, между ними и навязанными им гостями не было никакого общения. Но не эти обстоятельства смущали Скерти. Он мог надеяться, что неприятное впечатление, которое он произвёл в первый день, со временем сгладится. Он знал, что стоит ему только захотеть, он может улестить самого дьявола. И не сомневался, что он сумеет войти в доверие к сыру Мармадьюку и завязать с его семьёй, если не совсем дружеские, то во всяком случае достаточно приятные отношения, которые в конце концов предостают ему желаемые возможности. По правде сказать, он даже тешил себя мыслью, что уже достиг в этом некоторого успеха. Во всяком случае, не это было причиной его скверного настроения, которое он теперь старался разогнать обильными возлияниями. Оно было вызвано совсем иными причинами. То, что он раньше только предполагал, обратилось в уверенность. Его опередили. Прелестная молодая девушка, в которую он был страстно влюблён, принадлежала другому. И соперником его был тот самый человек, который так чудовищно унизил его в ее глазах. Однако, несмотря на эту уверенность, он не терял надежды. Ричард Скерти, избалованный и придворный, был слишком высокого мнения о своей особе, чтобы позволить себе впасть в отчаяние. Ему не раз случалось разлучать сердца, казалось бы, преданные друг другу, так почему же это не удастся ему и на сей раз? На мере того, как винные поры всё больше затуманивали его сознание, Скарти начинало казаться, что, может быть, он был не совсем прав и слишком поспешил с выводами из своих тайных наблюдений в парке. Ведь перчатка в конце концов вовсе уж не такое неоспоримое доказательство. Та, которую он нашёл и припрятал, несомненно принадлежала Марион Уэт. Но какие у него основания полагать, что это парная той, виденной им на шляпе Генри Голдсборо? Белые замшевые перчатки с золотым шитьём были в то время в моде. Их носили все. Почему же эта перчатка должна непременно принадлежать дочери сэра Мармадюка Уэда? Напротив, есть все основания предполагать, что это не её перчатка. Голсбер, как известно, никогда не бывал в доме сэра Мармадюка Уэда. Его предоставили мэром всего за час до поединка, а после этого он с ней не разговаривал. Так, запоставляя различные обстоятельства, Скерти решил, что перчатка на шляпе Голдстера не может иметь никакого отношения к Марио. Но что же это было за свидание в парке? Свидание, которое он видел собственными глазами. Ведь это уж никак не могло быть случайностью. А, может быть, это не любовное свидание? Может быть, эта встреча объясняется чем-нибудь другим? Но это предположение было маловероятно. Но Скерти, под влиянием винных паров, охотно склонялся к нему, забывая о своих ревнивых подозрениях. Но через минуту они возвращались и снова завладевали им, повергая его в мучительные сомнения. Генри Голдспер внушал ему чувство бешеной ненависти. Он отравлял ему существование, и Скерти, поклявшись уничтожить его, уже делал попытки разузнать все, что можно о своем сопернике. До сих пор попытки были не очень успешны. Чёрного всадника окружала тайна. Из скверти удалось узнать только то, что это был богатый дворянин, недавно поселившийся в здешних краях в старой заброшенной усадьбе, известной под названием Каменная балка. Скверти узнал ещё, что большинство местных дворян не знакомы с его автором, но что у него есть знатные друзья в других графствах. А здесь он держится в стороне от всех не потому, что у него нет случая познакомиться. А потому что он этого избегает. Рассказывали, что он несколько лет жил в американских колониях, и эти слухи подтверждались тем, что его нередко сопровождал молодой индейский его слуга. Больше с карты ничего не мог разузнать о своих сопернике, кроме того, что он иногда пользовался услугами двух лесников, живших неподалёку. Один был лесник Денси, другой помоложе, Уилл Уэлфорд. Капитан Кирасиров не совсем ясно представлял себе, каким образом ему могут помочь эти сведения. Но во всяком случае он собирал их не зря. Сказать по правде, капитан Скерти, жаждавший разделаться со своим соперником, который так внезапно преградил ему дорогу, ещё никогда в жизни не чувствовал себя таким бессильным. Вызвать своего врага на новый поединок? Об этом нечего было и думать после такого финала первой встречи. Жизнь Скэрти была пощежина, и законы чести запрещали ему искать второй встречи, если бы ему и хотелось этого. Но после того, как он испытал на себе остrie клинка и силу руки Гольдспера, у него не было ни малейшего желания испробовать их ещё раз. Была я жажда мести, он мечтал удовлетворить её каким-нибудь другим способом. Но как найти такой способ, этого он пока ещё не представлял себе. Он жадно осушал кубок за кубком, но по его нахмуренному лбу видно было, что вино не оказывает на него желаемого действия. Наконец его как будто что-то осенило. Он вскочил с кресла и быстро вышел из комнаты. Через несколько секунд он вернулся в сопровождении одного из своих солдат, молодого парня, который, пожалуй, был бы даже не дурён с собой, если бы его не портило тупое и какое-то растерянное выражение лица. Но Уайтерс Спас сил офицер, закрыв за собой дверь в комнату. Ты видел обоих лесников? Только одного, господин капитан. Старого Денси не было дома, но его дочь сказала, что он должен вернуться nanti вечером. А другой? Уилл Уэлфорд. Да, господин капитан. Его я видел и передал ваше поручение. Ну так как же он придёт сюда? Боюсь, что нет, господин капитан. Почему? Да он какой-то чудной малый, этот Уиль Уэлфорд. Я ведь сам сдешний, и знал его ещё до того, как поступил в армию. Сующая цепная собака, если его разозлить. Но почему же он может на меня злиться? Он ведь не знает, зачем я за ним посылал. А, может быть, ему кое-что от меня перепадёт. После того, что случилось, он с вами боится встретиться, господин капитан. Потому-то я и думаю, что он не придёт. После того, что случилось, — А что же такое случилось? Что догородишь? Что ты хочешь этим сказать? — Я, господин капитан, говорю о той маленькой стычке, которая у вас с ним вышла в тот день на празднике. — У меня с ним? О ком ты говоришь, Уайтерс? Не о черном ли всаднике, как его все здесь называют? — Нет, господин капитан, я говорю об Уилле Уэлфорде. — Так объясни ты мне, пожалуйста, что же такое произошло между мною и мастером Уиллом Уэлфордом? Я что-то никого не припоминаю с таким именем. А разве вы забыли Робин Гуда, господин капитан? Как он тогда замахнулся на вас луком? Эх, вот оно что, протянул с карты. Так-так. Так значит, этот Уилл Уэлфорд из Вепсийского леса и смелый разбойник из Шервудского леса одно и то же лицо. Неудивительно, что он теперь опасается встретиться со мной. Хе-хе. Но я думаю, мне удастся рассеять его опасения. Одна-две монеты, надеюсь, возместят мистеру Уэлферду маленькую обиду, которую, как ему могло показаться, нанесли его милые. Что же касается удара, который он нанёс мне по шлему, я охотно прощаю ему. Тем более, что он, кажется, сломал свой лук этим ударом. Так значит это Робин Гуд. Ну что ж, я думаю, мы с ним скоро станем друзьями. Во всяком случае, потому что я имел возможность наблюдать, он, кажется, отнюдь не дружит с моим врагом. Уайтерс. Слушаюсь, господин капитан, ответил солдат, снова отдавая честь своему офицеру перед тем, как получить новый приказ. Мне надо, чтобы ты проводил меня туда, где живёт этот Уилл Уэлфорд. Полагаю, у него есть какое-нибудь жильё. Или, может быть, он подобен тому разбойнику, которого он изображал? бродит с места на место и спит где-нибудь в лесу под деревьями. Вот живёт маленькая лачуги неподалёку от Никаденсии. Угу. Тогда мы лучше навестим их обоих сразу. Ведь старый лесник говорит, вернётся сегодня ночью. Так вот мы и подождём до завтрашнего утра. А далеко от этого впсейского леса? Мили 2 будет, господин капитан. Это по дороге к Биконсфилду. Отлично. Я поеду верхом. А ты после утреннего парада позаботься о седлать мою серую лошадь и свою также. Ну а теперь отправляйся в барак. Да смотри не говори никому в отряде, зачем я тебя вызывал, а не то попадёшь в беду. Ступай. Солдат, подтвердив, что он понял сделанное ему предупреждение, отдал честь и вышел из комнаты. "Group of at waiters", пробормотал капитан, оставшийся один. мал от него толку. Ну, кроме него, в отряде никто не знает здешних краёв. Поэтому и приходится брать его с собой. Что ж делать? Может быть, в Уили Уэлфорди я найду более способного помощника. Посмотрим. И развалившись в кресле, Скарти снова погрузился в мрачные размышления и догадки, которые со вчерашнего дня не давали ему ни минуты покоя. Он почувствовал облегчение, когда дверь тихонько отворилась, и в комнату вошел младший офицер. По лицу Стабса вряд ли можно было предположить, что у него есть какие-нибудь приятные новости. Корнет, по всей видимости, пребывал в не менее мрачном настроении, чем его капитан. Лора Лавлейс едва удостаивала его своим вниманием, а когда ему случилось раза два очутиться в ее обществе, она или насмехалась над ним, или всячески давала ему почувствовать свое презрение. Но Стапс никогда не удавалось отплатить ей тем же, так как она никогда не выходила из рамок учтивости. Он мог бы дать волю своей бешеной злобе, но Скэрти предостерегал его от каких бы то ни было грубостей. Стапс ещё утром пожаловался капитану, что юная леди не отвечает на его ухаживания. Но тот был так поглощён своими собственными делами, что не дал ему никакого совета. Тем не менее, Скэрти обрадовался появлению корнета так как оно помогало ему отвлечься от мучительных мыслей. «И так, значит, из Лондона до сих пор ничего нет?» — спросил он, когда Корнет уселся в кресло. Тот только помотал головой. «Очень странно, что мы до сих пор не получили повторные депеши». «Да, странно, черт возьми». А может, статься этот курьер, которого так напугали разбойники, спятил со страху и... но вместо того, чтобы отвезти мое письмо, повесился где-нибудь в лесу? Вполне возможно. Если бы я приписал в письме королю, что это были за разбойники, которым так постыдно сдался его курьер, может быть, для него самое лучшее было бы повеситься. У меня нет ни малейшего сомнения, что это те самые пугало, которые видел сын сэра Мормадьюка Уэда. Ведь это случилось ту же ночь и на том же месте. Ха-ха-ха-ха-ха! Каких только я не был в походах, ни разу мне не приходилось слышать о такой ловкой стратегической вылазке. И мне, подхватил Стабс, тоже покатываясь со смехой. Я бы не пожалел месячного жалования, чтобы заполучить к себе этого ловкого мошенника, который придумал такую штуку. Если бы он пожелал вступить в наш отряд, я не задумываясь сделал бы его капралом. Да, это был бы отменный капрал. «Мне хотелось бы заполучить его еще и по другой причине», — продолжал Скверти более серьезным тоном. «Мы могли бы вернуть пропавшую депешу. Я не сомневаюсь, что она так и лежит в кармане того камзола, который он стащил с этого труса. Ха-ха-ха-ха-ха! Хорош он был, когда мы его нашли. Ощипанный догола и связанный глубоко. Вот будет смеяться королева, когда прочтет мое донесение. Надеюсь, она не расскажет королю». Если она проболтается, плохо придётся бедняге-курьеру. Да уж, ему не поздоровится. А в особенности, если в этих депешах было что-нибудь важное. Ведь они посланы тот же же вслед за нами. Интересно, что там такое может быть? Надеюсь, не отмена приказа. Не, только не это, чёрт возьми. Буде я пока ещё не наскучило пребывание на здешних квартирах. Я не прочь пожить здесь подольше. Жаль, что эти девицы такие ледышки, а, Стабс? Ну, не огорчайтесь. Может быть, они через некоторое время и оттают? Надо надеяться, — сказал Стабс, и его тупое лицо расплылось в улыбке. Если бы только не этот молокосос и ее кузен, все было бы в порядке. Я в этом почти уверен, клянусь честью. Ну-ну, стоит ли обращать на него внимание? По-видимому, это просто детская привязанность. Он только что вернулся после трёхлетнего отсутствия, а эти они, кажется, росли вместе. Естественно, что ей хочется немного поиграть с ним. Но он скоро надоест. Ей нужен будет кто-нибудь другой. Вот тогда наступит ваша очередь, мой неотразимый корнет. Вы правда так думаете, капитан? Думаю. Я уверен в этом. Ха. Если бы я хотел добиться её любви, Я думаю, мне не пришлось бы тратить на это много усилий. А вот моя совсем другое дело. Завоевать её, да это потребуется всё искусство капитана Скерти. Эй, кто там? Входите. Дверь отворилась, и на пороге появился Кирасир. Он молча поднёс руку к шлему. "В чём дело, сержант?" спросил капитан. "Прибыл курьер с эскортом из шести драгун, господин капитан. Откуда?" из Лондона. Видите его сюда и позаботьтесь, чтобы накормили солдат. Сержант отправился выполнять приказание. Должно быть, это курьер с повторной депешей, высказал предположение Скерти. И если это отмена приказа, надеюсь, что её тоже украли. Сомневаюсь, возразил корнет. Шестеро драгун, пожалуй, справятся с дюжинной погул. Вошёл курьер. По его одежде и по тому, как он держал себя, Сразу можно было узнать придворного кавалера. Но он сам был не похож на того франта, которого обобрал Грегори. Это был старый, седой ветеран, вооружённый до зубов. Его серые глаза сурово сверкали из-под забрала, и в взглядах говорил, что это не такой человек, которого мог бы одурачить Грегори Гард со своими чучелами. Можно было не сомневаться, что если бы он вёз первую депешу Раскаявшемуся Гарту не пришлось бы совершить преступление в ту памятную ночь. Он избежал бы греха и не нарушил клятвы, которую давал своему бывшему хозяину. "Курьер короля?" спросил Скерти, приветствуя кавалера учтивым поклоном. "Депеша от его величества", ответил курьер, протягивая ему документы. "Дубликат той, которая была послана 3 дня назад и пропала по дороге. Капитан Скерти надо полагать, осведомлён об этом обстоятельстве". — О да, — подтвердил Скэрти. — Я надеюсь, у пострадавшего курьера не было никаких неприятностей в связи с этой историей. — Уволен со службы, — раздалось в ответ. — Ах, бедняга! Мне кажется, он уже был достаточно наказан перенесенным испугом, не говоря уже о пропаже лошади, кошелька, часов и медальона с локоном. Ха-ха-ха-ха-ха! И Скэрти громко расхохотался. К нему присоединился Стабс, А серые стальные глаза посланца сверкнули холодной усмешкой, ясно свидетельствующей, что он отнюдь не сочувствует попавшему в опалу королевскому курьеру. "Корнет Стапс", сказал Скерти, повернувшись к младшему офицеру и указывая на курьера. "Позаботьтесь, чтобы кавалер не умер у нас от голода и жажды. Вы извините меня, сэр. Я должен ознакомиться с депешей короля. Может быть, потребуется ответ." Корнет, пригласив курьера следовать за ним, вышел из комнаты. Оставшись один, Скерти подошел к окну с депешей в руках и, сломав королевскую печать, начал читать «Его Величество Король, капитану Скерти, командиру Кирасиров в Бекингемском графстве». В дополнение к ранее полученным распоряжениям приказывается Сим, капитану Скерти, произвести в Бекингемском графстве набор солдат для несения службы в Королевском Кирасирском полку. Настоящим капитанской кэрти уполномочивается также королевской властью предлагать каждому новобранцу премию, как это указано в сопроводительной грамоте. До сведения его величества дошли слухи о том, что в вышеназванном графстве имеются нелояльные граждане. Кои осмеливаются выражать своё недовольство королевским правительством, позволяют себе разные незаконные действия, собираются на тайные совещания, произносят бунтарские речи. подстрекают народ против королевского правительства и особо его величества, равно как и против благосостояния церкви и государства. Посему его королевское величество приказывает честному и верному слуге капитану Скерти производить розыски, обнаруживать и держать на заметке всех недовольных, и коль скоро будет найдено достаточно веское доказательство их нелояльности, тем самым предписывается ему сообщить о том председателю королевского совета. Какие будут приняты меры для придания сегмунтовщиков суду Звёздной палаты или верховному королевскому суду или любому другому суду, дабы они понесли за свои преступления должное наказание. Приказ издан во дворце в дворце Уайтхолле, подписано Карлос Рекс. Ну-ну, воскликнул Скарти, окончив чтение депеши. Приятные на меня взваливают обязанности, нечего сказать, чтобы я выступал в роли шпиона. Роль забывает, что я дворянин. В первой части приказа я повинуюсь охотно. Мой отряд требует пополнения, и я надеюсь, что увеличив его численность, получу наконец чин получу наконец чин полковника, который мне уже давно следует иметь. Ну а насчёт того, чтобы ходить по харчевням до да покабакам и подслушивать разные глупые речи, которые Джек говорит Джиму, а Джим повторяет Колину, приукрасив на свой деревенский лад, это уж простите. ничего подобного делать не стану. Разве только, добавил он, многозначительно улыбнувшись, разве только сама королева мне прикажет. Чтобы угодить её величеству, я готов обратиться в сидельцы винной лавки и подслушивать разговоры у стойки. Стой, тут что-то ещё приписано. Вот скриптом. Может быть, как в женских письмах, это и есть самая важная часть письма. После подписания сей депеши его величество был осведомлён, что один из подданных его величества по имени Генри Голдсберг более всех других усердствовал в подстрекательских действиях и вышеупомянутых бунтарских выступлениях. Полагает, что вышеуказанный Голдсберг является деятельным орудием и помощником врагов королевского правительства. По сему капитану Скерти предписывается наблюдать за деяниями Голдсберга. И если в его поведении будет обнаружено что-либо, являющееся достаточной уликой для обвинения перед Звёздной палатой, капитану Скэрти полагается принять меры и арестовать указанную личность. Его величество, предоставляя капитану Скэрти свободу действий, полагается на его благоразумие и осторожность, ибо ежели привлечённый к суду подданный его величества окажется невиновным, сие может возбудить недовольство и навлечно рекане на правительство его величества Карлос Рекс. Шпионить, восклицал Скерти, начинав до конца и вскочив с места. Мне предлагают шпионить за ним? Что ж, принимаю с благодарностью. Будьте покойны, ваше величество. Всё будет сделано как нельзя лучше. Разве я не был прав? продолжал он, расхаживая из угла в угол и победоносно размахивая дипешей. женщины умницы самое приятное они приберегают под конец вот и в этом письме самым приятным оказался подскриптом и так мастер генри голспер я всегда думал что у вас есть что-то подозрительное с того самого тоста на постоялом дворе ну а теперь вы у меня в руках и не вы вернитесь нет клянусь честью или я не ричард скерти капитан королевских кирасиров Но только не надо спешить. Я должен быть в высшей степени осторожен, так советует король. Ну что ж, он может быть спокоен. Я знаю, когда надо грозить и шуметь, а когда действовать исмудренно. Да, нужно иметь улики. Я думаю, с этим затруднением не будет, когда красный бунтовщик предстанет перед судом. Улики я найду. Не бойтесь, ваше величество. Улики я раздобуду. А нет, так создам их. Много ли надо, чтобы удовлетворить ваш праведный суд, Звездную палату? Ха-ха-ха-ха-ха!» И с этим язвительным смехом Скерти быстро вышел из комнаты, словно торопясь сразу же приступить к поискам этих улик, которые он во что бы то ни стало решил достать.